Глава 5. Отплытие Дункана. Мы уже говорили о том, что Элен была женщина великодушная и сильная духом. То, что она сделала, было бесспорным тому доказательством. Гленарман действительно мог гордиться такой благородной женой способный понимать его и идти с ним рука об руку. Уже в Лондоне, когда его ходатайство было отклонено, ему пришла в голову мысль самому отправиться на поиски капитана Гранта. И если он не опередил Элен, то только потому, что не мог примириться с мыслью о разлуке с ней. Но если Элен сама стремилась отправиться на эти поиски, никаким колебаниям уже не могло быть места. Слуги замка восторженно приветствовали это предложение ведь вопрос шел о спасении таких же шотландцев, как они сами. И Гленарван от всего сердца присоединился к их крикам «Ура!» в честь молодой хозяйки Малькольн Кастля. Раз отплытие было решено, не приходилось терять ни одного часа. В тот же день Гленарван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазго и сделать все нужные приготовления для плавания в южных морях плавание, которое могло стать и кругосветным. Надо сказать, что Элен, предполагая использовать «Дункан» для экспедиции, не ошиблась в оценке его приходных качеств. Это замечательное, прочное и быстроходное судно могло смело выдержать дальнейшее плавание. То была превосходная паровая яхта водоизмещением в 210 тонн. А ведь первые суда, достигавшие берегов Америки, суда Колумба, Веспуччи, Магеллана – Были все гораздо меньших размеров. Своё четвертое путешествие в Америку Христофор Колумб совершил на четырех судах. Самое большое из них, каравелла, на которой был сам Колумб, было водоизмещением в 70 тонн, а самое малое – судно в 50 тонн. Это были суда, пригодные лишь для каботажного плавания. На Дункане было две мачты. Фок-мачта с Марселем и Бранстингой и грот-мачта с контрбизанью и флагштоком. Кроме того, треугольный парус, форстаксель – большой и малый клевера, а также штанговые паруса. Вообще, парусность Дункана была совершенно достаточна для того, чтобы он ходил как обыкновенный клиппер. Но, конечно, больше всего можно было рассчитывать на его механическую силу. правую машину, построенную по новейшей системе и снабженную перегревателями. Это была машина высокого давления в 160 лошадиных сил, приводившая в движение двойной винт. Идя на всех парусах, Дункан развивал небывалую до тех пор скорость. В самом деле, во время пробного плавания в залив Клайд, Паттенлак отметил скорость, доходившую до 17 морских миль в час. Паттенлак — инструмент, показывающий на своем циферблате при помощи стрелки скорость движения судна. Морская миля равна 1852 метрам. Дункан, конечно, мог смело отправиться даже в кругосветное плавание. Джону Манглсу оставалось лишь позаботиться о внутреннем оборудовании судна. Прежде всего, он занялся расширением угольных ям, чтобы погрузить побольше угля, ибо в пути не так-то легко возобновить запасы топлива. С не меньшим вниманием отнесся Джон Манглс и к пополнению камбуза Кухни. Он умудрился запастись сесными припасами на целых два года. Правда, недостатка в деньгах у него не было. Ему и хватало даже на то, чтобы приобрести небольшую пушку, которая и была установлена на шканцах яхты. Кто знал, что могло встретиться на пути? Надо сказать, что Джон Манглс был знаток своего дела, и хотя в данное время он командовал лишь яхтой, но вообще считался одним из лучших шкиперов Глазго. Ему было 30 лет. Грубоватое лицо его дышало мужеством и добротой. Ребенком он был взят в Малкольм Кэссель, Семья Гленарван дала ему образование и сделала из него прекрасного моряка. Во время нескольких совершенных им дальних плаваний Джон Манглс не раз проявлял свое искусство, энергию и хладнокровие. Когда Гленарван предложил ему взять на себя командование Дунканом, он охотно на это согласился, ибо любил хозяина Малькольм Кестля, как брата, и искал случай высказать ему свою преданность – Помощник Джона Манглса, Том Остин, был старый моряк, заслуживший полного доверия. Судовая команда Дункана, включая сюда и капитана с его помощником, состояла из 25 человек. Все они, испытанные моряки, были уроженцами графства Думбартон. Они и на яхте представляли собой как бы клан бравых шотландцев. Среди них даже был традиционный папербек, игрок на волынке, должность сохранялась и в шотландских полках. Таким образом Гленнорван имел в своем распоряжении команду преданных ему отважных, горячо любящих свое дело опытных моряков, умеющих владеть оружием и пригодных для самых рискованных экспедиций. Когда команде Дункана стало известно, куда ей предстоит отправиться, моряки не в силах были сдерживать свою радость и огласили громким «Ура!» скалы Думбертона! Джон Манглс усердно занимался погрузкой на Дункан топлива и провианта, не забывал и о необходимости приспособить для дальнего плавания помещения Эдуарда и Элен Гленарван. Ему также надо было позаботиться о каютах для детей капитана Гранта, ведь Элен не могла не внять просьбе Мэри взять ее с собой на борт Дункана. А юный Роберт, конечно, скорее спрятался бы в трюме, чем остался бы на берегу. Разве можно было отказать такому мальчугану? Даже и не пытались. Пришлось также согласиться и с тем, что он будет считаться не пассажиром, а членом команды. Джону Манглсу было поручено обучать его морскому делу. «Прекрасно», — заявил Роберт. «Пусть капитан не щадит меня и укостит кошкой девятихвосткой, если я сделаю что-нибудь не так, как надо». «Кошка девятихвостка. Плеть из девяти ремней часто применялась в английском флоте». «Будь спокоен на этот счет, мой мальчик», — серьезным тоном ответил Гленорван умолчав, что употребление кошки-девятихвостки на борту лункана было запрещено. Чтобы дополнить список пассажиров яхты, надо еще упомянуть о майоре Макнапсе. Это был человек лет 50 с правильным, спокойным лицом, с прекрасным характером. Скромный, молчаливый, мирный, добродушный. Макнапс всегда шел туда, куда ему указывали. Всегда во всем со всеми соглашался. Он никогда ни о чем не спорил ни с кем не припирался, никогда не выходил из себя. Так же спокойно, как по лестнице в свою спальню, возбирался он на откос разбитой траншеи. Ничто не могло его возволновать или отклонить его от пути, даже бомба. И, вероятно, он так и умрет, не найдя случая рассердиться. макнабс обладал не только высшей степенью обычной боевой храбрости, физической храбрости, свойственной людям большой мускульной силы. Но, что гораздо ценнее, у него было и нравственное мужество, сила духа. Единственной его слабостью было то, что он был шотландцем с головы до ног, и даже не шотландцем, а сыном Каледонии, и упорно придерживался всех старинных обычаев своей родины. Поэтому он никогда не хотел служить Англии. А свой майорский чин получил в 42-м полку горной гвардии командный состав который пополнялся исключительно шотландскими дворянами. Будучи близким родственником Гленнарвана, Макнапс жил в Малькон-Кэстле, а будучи майором, счел совершенно естественным отправиться в плавание на Дункане. Таковы были пассажиры яхты, который по непредвиденным обстоятельствам суждено было совершить одно из самых изумительных путешествий новейших времен. С момента своего появления у пароходной пристани Глазго Дункан стал возбуждать любопытство публики. Ежедневно его осматривало множество народа. Только им и интересовались, только о нем и говорили. Это не очень-то нравилось другим капитанам, в том числе и капитану Бертону, который командовал великолепным пароходом Шотландия, стоявшим у пристани бок о бок с Дунканом и готовившимся отплыть в Калькутту. Капитан этого громадного парохода действительно был вправе смотреть свысока на своего крошку соседа Дункан. А между тем всеобщий интерес, притом со дня на день возраставший, сосредотачивался на яхте Гленарвана. Время отплытия Дункана приближалось. Джон Манглс показал себя капитаном умелым и энергичным. Через месяц со дня отплытия яхты в заливе Клайд, снабжённой топливом, провиантом, оборудованный для дальнейшего плавания, Дункан уже был готов выйти в море. Отплытие было назначено на 25 августа. Таким образом, яхта могла прибыть в южные широты приблизительно к началу весны. Когда проект Гленарвана получил известность, Эдуарду пришлось выслушать ряд предположений, касавшихся утомительности и опасности подобного путешествия. Но Гленарван не обратил на них ни малейшего внимания — и решение его идти на поиски капитана Гранта осталось непоколебимым. Многие, порицавшие Гленарвана, в то же время втайне восхищались им. В конце концов, общественное мнение открыто стало на его сторону, и вся печать, за исключением правительственных органов, единодушно осудила поведение лордов Адмиралтейства. Впрочем, Гленарван был также равнодушен к похвалам, как и к прицаниям Он осуществлял то, что считал своим долгом, а до остального ему было мало дела. 24 августа Гленарван, Элен, майор Макнабс, Мэри и Роберт Грант, мистер Олбенет, стюарт яхты и его жена миссис Олбенет, состоявшая при Элен, покинули малькольм кастль Преданные семье Гленарван-слуги устроили им самые сердечные проводы. Через несколько часов путешественники уже были на борту Дункана. Население Глазго с большой симпатией приветствовало Элен, эту юную, мужественную женщину, которая, отказавшись от роскошной жизни с ее спокойными удовольствиями, спешила на помощь несчастным людям, потерпевшим кораблекрушение. Помещение Гленарвана и его жены находились на юте Дункана – и состояли из двух спален, гостиной и двух небольших кабинетов для туалета. Затем имелась общая кают-компания, куда выходили шесть кают, из которых пять были заняты Мэри и Робертом Грантом, мистером и миссис Олбенет и майором Макнапсом. Каюты Джона Манглса и Тома Остина были расположены на носу яхты и выходили на палубу. Команда же была размещена в межпалубном помещении – и размещена с удобствами, ибо яхта не имела другого груза, кроме угля, провианта и оружия. Таким образом, капитан получил в свое распоряжение достаточно много места внутри судна, и он искусно это использовал. Дункан должен был выйти в море 25 августа, около 3 часов утра, с началом отлива. 11 часов вечера все были на борту. Капитан и его команда занялись последними приготовлениями к отплытию. В полночь стали разводить пары. Капитан отдал приказ быстрее подбрасывать уголь и вскоре клубы черного дыма смешались с ночным туманом. Пруса, они не могли быть использованы, так как дул юго-западный ветер, были тщательно покрыты холчевыми чехлами для предохранения их от копоти. В 2 часа ночи на дункане стали чувствоваться толчки от дрожания правых котлов. Манометр показывал давление в 4 атмосферы. Перегретый пар со свистом вырывался из-под клапанов. Между приливом и отливом наступил временный штиль. Начинало расцветать, и уже можно было разглядеть фарватор и киклайт, его бакины с их потускневшими при свете зари фонарями. Надо было отплывать. Джон Манглс приказал известить об этом Гленарвана, и тот не замедлил подняться на палубу. Вскоре начался отлив. Прозвучали громкие свистки Дункана. Были отданы концы, яхта отвалила от пристани. Заработал винт, и Дункан сдвинулся по фарватеру реки. Джон не взял лоцмана, ему прекрасно был знаком фарватер реки Клайд, и никто не смог бы лучше вывести судно в открытое море яхта послушно двигалась по его воле. Молча и уверенно управлял он правой рукой машиной, а левой рулем. Вскоре последние заводы, расположенные по берегам, сменились виллами, там и сям возвышавшимися по прибрежным холмам. Городской шум замер вдали. Час спустя Дункан пронесся мимо скал Думбертона. Через два часа он был в заливе Клайд. А в 6 часов утра Яхта уже неслась в открытом океане.